Глава 15. Семейного? Удивленно переспросила Ника. Именно, довольно подтвердил я. Остальное расскажу за завтраком. А сейчас все выйдите из моей комнаты, пожалуйста. Дайте хоть душ принять спокойно и в себя прийти. Проходной двор какой-то устроили люди, призраки, домовые. Призраки? переспросила сестра. Все потом, твердо сказал я. Идите, идите. Спать в одежде довольно сомнительное удовольствие, но, зная о том, что в комнате есть камеры, а рядом еще и лежит агрессивный домовой, раздеваться совершенно не хотелось. Разумеется, я был в домашнем спортивном костюме, заботливо приготовленном прислугой, а не в одежде, пережившей путешествие по подземке. Но все равно, по ощущениям, я проснулся таким же мятом, как футболка на мне, и мечтал только о горячем душе и сытном завтраке. Еще меня откровенно взбесило, что ко мне в комнату постоянно кто-то врывается, пусть даже эта милая и красивая старшая сестра. Ника и профессор послушно ушли, а бедняга домовой все так же лежал на полу, глядя на меня уже не столько злым, сколько усталым взглядом. Мне кажется, он уже сполна отплатил за то, что чуть меня не убил. Но что с ним делать, я все еще не понимал. «Ты зло!» — на всякий случай напомнил он мне. «Ого!» — согласился я и с чистой совестью отправился в ванную. После душа я все таки решил отпустить домового. Тем более, что оставаться в доме на вторую ночь уже не собирался. Слишком здесь было неуютно. Камеры, люди, врывающиеся ко мне в комнату без спроса. И отчутливое ощущение того, что здесь я всего лишь гость. «Ты свободен», — сказала домовому, стерев одну из черт руны на полу. «Надеюсь, в будущем ты не станешь пытаться меня убить. В следующий раз я могу поступить гораздо более жестоко». Но микро-старичок повёл себя довольно неожиданно. Поднявшись на ноги и оставшись стоять на месте. Иди, повторил я, и даже махнул рукой, чтобы лучше донести смысл своих слов. Но домовой помотал головой в ответ. Это еще что значит? удивился я. Домовой несколько раз открыл рот, пытаясь что-то сказать, но издал лишь непонятные звуки. Он словно вспоминал, как это говорить. Ты зло, нельзя! Ходить здесь, без надзора! спустя какое-то время смог выдать он. Интересно. То есть убить меня он не смог, и теперь хочет следовать за мной по дому, чтобы... Что? Не позволить мне воровать фамильное серебро? Или будет ждать удобной возможности, чтобы закончить то, что начал, когда я здесь только появился? Мне очень хотелось узнать подробнее о планах существа. Но десять минут расспросов не привели ни к чему, кроме усилившегося у меня аппетита. Томовой упорно повторял одни и те же слова, лишь иногда меняя их порядок. «Ладно», — не выдержал я. «Ты делай, что хочешь, а я пойду завтракать». Открыв дверь комнаты, я обернулся и убедился в том, что он упорно следует за мной, однако став более прозрачным, сместившись на верхний слой изнанки. «Ну, пусть ходит», — решил я. «Будет интересно посмотреть, как он себя поведет, когда я освобожу Йокаев». Завтрак в уже знакомой мне гостиной проходил в узком семейном кругу. Впервые на моей памяти во главе стола выседал сам Евгений Михайлов. По правую руку от него устроилась Вероника. По левую, как это ни странно, моя скромная персона. Семёнов смиренно сидел на противоположной стороне стола, в максимальном удалении от нас. По-моему, проще было ему позвонить, чем кричать через весь стол. Настолько он далеко сидел. «А где домовой?» — тут же спросила Ника. «Ты его так и оставил лежать в комнате?» «Отпустил», — лаконично ответил я, яростно набросившись на завтрак. Горто растаралась ради меня от всей души. Если перед Евгением Сергеевичем и Вероникой стояло лишь по паре блюд, то все пространство передо мной было буквально заставлено тарелками. Английский завтрак из яичницы, бекона и тостов с колбасками, французский завтрак из круассанов с начинкой и блинчиков-крепов, русский, состоящий из блестящих маслом, блинов со сметаной, овсяной каши, яиц и бутербродов. Это даже не половина тех блюд, что я видел перед собой. Причем приготовлены они все были по стандартам лучших ресторанов поэтому я не смог оторваться от завтрака до тех пор, пока не попробовал содержимое каждой из тарелок. «Так что ты говорил о семейном тайнике?» Нетерпеливо поинтересовалась сестренка. стоило мне мгновенно откинуться на стуле, чтобы немного выдохнуть. «Да, мне тоже интересно», — присоединился к ней Евгений Михайлов. «Что это за тайник в моем доме, о котором знаешь ты, но не знаю я?» Скрывать мне было нечего, поэтому я кратко рассказал о встрече с его великим, но определенно мертвым дедом. «Значит, он всего лишь призрак», — разочарованно уточнил Евгений Сергеевич. «Это точно?» «Я в этом уверен, но стопроцентной гарантии, конечно же, дать не могу. Для начала стоит проверить, правду ли он сказал о тайнике». «Так что же мы сидим?» — вскочила Ника. Пойдем искать сокровища». «В принципе, я уже наелся, поэтому тянуть с поисками не имело смысла. К тому же мне и самому не терпелось узнать, что же находится в тайнике накачанного старика-призрака». «Пойдём, Пойдем, пойдем, согласился я тоже встав из-за стола. «А когда мы будем призывать Йокаев?» — робко спросил профессор Семенов. «Мы спустимся в лабораторию, когда закончим свои дела здесь», — отмахнулся от него Евгений Сергеевич. «Веди». «Легко сказать «веди». Я этот дом обходил только один раз, когда дворецкий хан проводил мне экскурсию. К тому же он показывал лишь общие помещения, Поэтому я понятия не имел, где находится спальня главы семейства». «У меня в спальне?» удивился Михайлов-старший. «Это становится все интереснее». Спальня Евгения Сергеевича располагалась на самом верхнем этаже и выглядела так же минималистично, как и его кабинет. Ничего лишнего. Кровать, тумбочка, телевизор на стене, две двери. Одна ведущая в ванную и другая в гардеробную. По словам призрака, как раз в гардеробной и находился тайник. Самое смешное, что стоило мне оказаться внутри, как я сам смог разглядеть очертания скрытого в стене ящика. Уж не знаю, почему. Возможно, из-за того, что он был скрыт на изнанке, которую я отлично мог видеть. И тут домовой решил проявить себя и встать между мной и тайником. Ой, вот давай без этого, поморщился я. То, что находится в тайнике, я все равно заберу. Ты зло, нельзя, пробормотал микростаричок, погрозив мне кулачком. Ты с кем говоришь? Спросил из-за спины Ника. Домовой охраняет тайник, пояснил я. Скажи ему, что хозяин дома позволяет тебе открыть этот тайник, проговорил Евгений Сергеевич, всматриваясь в пространство передо мной. И чтобы он не смел больше нападать на тебя. Он же должен как-то считаться с желаниями главы рода, домашний очаг которого охраняет. Я особо не рассчитывал на осознанность микростаричка, но он неожиданно прислушался к словам Михайлова старшего и отошел в сторону. А так можно было? удивился я. Он действительно вас послушал. Так открывай уже тайник! нетерпеливо прошипела мне в ухо сестра. «Где он?» Заставив появиться свой медальон, я опустился на корточки и коснулся им тайника. Раздался тихий щелчок, и ящик открылся. «Что там? Что там?» — нависла надо мной Ника. Я открыл ящик и заглянул внутрь. Не знаю даже, что я ожидал там увидеть, не успел об этом подумать всерьез. Но уж точно это был не ворох каких-то бумаг. Ни магических артефактов, ни денег, ни ключей от камер хранения. «Вообще ничего интересного». «И все? практически хором воскликнули мы с Никой. дайте ко мне посмотреть», — попросил Михайлов-старший. Я послушно передал ему бумаги. «Так, это документация по проекту «Купол»?» Спустя какое-то время сказал он. «Какие-то технические подробности, результаты тестов?» «Я в этом мало что понимаю. Покажем это Семёнову. Может, он сможет сказать что-то более конкретное». Все еще не верю, что кроме бумаг в тайнике ничего нет. Я разобрал весь ящик. Увы, но еще одного тайника внутри тайника не оказалось. Что же такого в этих документах, раз предок хранил их в тайнике? Недовольно спросила Ника, разочарованная содержимым тайника не меньше меня. Проект Купол – это же защита островов от демонов, и он работает уже столько лет. С ним не может быть что-то не так. Я мало что знаю о Куполе, признался Евгений Сергеевич. Но дед активно участвовал в его создании, так что нет ничего удивительного в том, что документация оказалась здесь. Может, там и нет ничего особенного, просто бумаги с работы. Так и знал, что старик ничем дельным не поможет. Ему явно нравилось водить меня за нос. Как он сделал это при моем первом появлении в этом мире, так продолжает делать и сейчас. В результате, после повторной встречи с ним, я запутался еще больше. Было ли правдой то, что он рассказал о моем мире? Действительно ли все острова в опасности? Как можно увидеть эманации смерти? Вроде бы смерть людей может предсказывать Банши. Вот если бы мне найти такое существо и поглотить, то тогда я смог бы получить ее способность без лишней траты времени. Нужно будет спросить у Мисси. Ах, да, ее же больше нет. Черт, все таки Ханьё единственная всегда была на связи и отвечала на все мои вопросы. От Джеймса сложно добиться не то, что ответов, а просто того, чтобы он взял трубку. все таки мне будет сильно ее не хватать. Чего приуныл? меня локтем в бок Ника. Мы уже покинули комнату Михайлова-старшего и направились к лифту, ведущему в подземное царство Семёнова. Домовой упорно последовал за нами. Я буквально чувствовал его взгляд, буравящий мою. До спины он вряд ли дотягивался со своим ростом. Так что максимум, что он мог буравить, это коленку. Михайлов-старший продолжал читать найденные в документы. а Нике явно стало скучно и хотелось поговорить. Слишком много в ней было энергии, в отличие от меня. Казалось бы все говорят, что у меня очень сильная душа, море душевной энергии, но вот физически я себя постоянно чувствую избитым и усталым. Вот бы как-то научиться переводить душевную энергию в физические силы. Да вот думаю, правда ли, что в моем мире начался катаклизм? Этот ваш предок вроде бы так уверенно говорит, сложно ему не поверить. А потом выясняется, что кое в чем он не договаривает, а в некоторых вопросах и вовсе откровенно обманывает. «Я так понимаю, он обещал смотаться в твой мир, если ты избавишься от знака смерти, нависшего над нами», — уточнила Ника. Я кивнул. «Значит, пункт первый — понять, как можно увидеть этот знак смерти, поспрашивать Джеймса Харнета или Макарова. И второй пункт — найти и избавиться от угрозы». Все это, нервно хмыкнул я. Девушка пожала плечами. «Я так понимаю, на тебя теперь будут работать двоекая с контрактами на месяц. И еще ты получишь сокровища из тайника». По-моему, более чем достаточно ресурсов, чтобы разобраться с этой проблемой. И не поспоришь ведь? Мы остановились у лифта и нажали на кнопку вызова. Я могу чувствовать эманации смерти при определенных условиях, неожиданно сказал дворецкий хан. Я дернулся и удивленно посмотрел на него. Оказывается, все это время он был рядом с нами? Да. Оторвавшись от бумаг, переспросил Михайлов старший. Почему я об этом раньше не слышал? Это бывает редко не меняя лица, ответил Азиат. «Только тогда, когда они достигают максимальной плотности, то есть за минуту-полторы до смерти человека». «И как это выглядит?» – заинтересованно спросил я. «Как темная дымка, формирующаяся над головой. Очень плотная, практически осязаемая. Мы зашли в лифт и тронулись вниз. Кстати, Джен же тоже может предвидеть опасность для находящихся рядом людей», – вспомнил я. «Но, наверное, эта способность действует иначе». Ну вот, изучим этот вопрос. Наверняка есть возможность как-то зафиксировать эти эманации смерти, подбодрила меня сестра. Может, даже Семенов может как-то с этим помочь? Ты сегодня уезжаешь в Академию и будешь изучать предметы, по которым отстаешь от остальной группы, напомнил ей Евгений Сергеевич. А если Романову понадобится помощь, то я смогу найти подходящих людей. Знать бы еще, кого искать. Пожалуй, для меня действительно проще всего будет найти подходящее существо, сожрать его и получить необходимую способность. Возможно, нечто подобное можно проделать и с человеком. Но я на такое точно никогда не пойду. Не хочется превратиться в Шанг Цунга из старого доброго файтинга. Хотя его знаменитая «You soul is mine» всегда выглядела очень пафосно. Лаборатория практически не изменилась со времени моего последнего появления здесь, не считая того, что Семёнов уже успел установить на отдельный стол стеклянные капсулы с яйцами падальщиков. К каждой был подведен отдельный пучок проводов с различными датчиками, и все они вели к отдельно стоящему компьютеру. Сам Семёнов встретил нас у входа в основной зал лаборатории, но вместо долгожданных ёкаев получил от Михайлова стопку бумаг из тайника. Сперва удивившись, он быстро понял, о чем в них идет речь, и углубился в чтение, мгновенно забыв о нас. «Ну что, выпускаем их?» – поинтересовался я. Основной зал, в котором обычно я и встречался с Семеновым. Представлял собой довольно большое помещение, примерно 300 квадратных метров, с высоким потолком и небольшим количеством оборудования. Насколько я понял, профессор любил свободное пространство, даром что устроил лабораторию именно под землей. Еще несколько минут», — остановила меня Евгений Михайлов. «Я вызову сюда охрану». «Это обязательно?» — насторожился я. «Может, я неправильно объяснил, но Йокои не могут». «Только так», — уверенно ответил он. «Существам нельзя доверять». Они отличаются от людей. Тут бы я с ним не согласился. Как раз существа вынуждены выполнять условия контрактов, и по нашему контракту в течение суток после запечатывания они не могут нанести мне абсолютно никакого ущерба. А вот как в принципе заставить быть столь же честными людей, я даже не представлял. Да и сейчас именно я не держу свое слово, выпуская Йокаев не где-то в безопасном месте за чертой города, а здесь, в лаборатории Семенова, в окружении охранников». Чувствую, они будут очень недовольны. С другой стороны, Йока и все время нашего общения грозились меня сожрать, убить или оставить жить в подземелье против моей воли. Так что лишний раз подстраховаться – не самый плохой вариант. Дворецкий хан куда-то ушел с поручением от Михаилова-старшего. А в зал вошли несколько охранников со смутно знакомыми лицами. Парочка из них точно встретила меня в первый день в этом мире. «Можно начинать», – дал мне отмашку Евгений Сергеевич. Семенов, еще недавно мечтавший увидеть Йокаев, сейчас очень неохотно оторвался от бумаг из тайника. Подождите, я включу записывающее оборудование, проговорил он, нажав несколько клавиш на ноутбуке. Все, теперь можно начинать. Если с Гофу все было просто, достаточно было их порвать, то рвать свой живот я уж точно не собирался. Поэтому пришлось нарушать узор другим способом. Вооружившись скальпелем, я напитал его душевной энергией и провел черту через всю руну. Ох, надеюсь, в клинике смогут избавить меня от следов рун. Не хочется до конца жизни чеголять со шрамами на животе. Спустя всего несколько мгновений передо мной появились Кицунет, Тануки, женщина-змея, Мако, Мессеэль, Садако и головастый старик Госу. Подставить нас! закончила Кицуне фразу, прерванную запечатыванием еще там, в подземелье. Удивленно огляделась по сторонам и выругалась. Ксо? Где мы? Маку тут же схватила Садаку и спрятала себе за спину. Остальные Йокои тоже напряглись, но, к счастью, не стали сразу атаковать кого-либо. «Спокойствие», — быстро проговорил я, пока не случилось чего-нибудь непоправимого. «Мы в безопасном месте, в доме моей семьи. Здесь вы будете в полной безопасности». Шестерка Йокоев осмотрелась по сторонам, особое внимание уделив военным, стоящим на равном удалении от нас с оружием на изготовку. «Это не совсем то, что я вкладываю в слово «безопасность»,» прокомментировал увиденное Месси Эль, поднял руку вверх, и в ней практически мгновенно появился его меч. Хотя я был уверен, что Ника его с собой в лабораторию не брала.